Социализация подростков и юношества Особенностью приобщения подростков и юношества к нормам поведения в обществе является развитие группового сознания. Им из подволь воль прививаются именно те навыки поведения, которые отвечают интересам группы, куда они будут приняты. Каждый в Японии является частью группы. На первом месте идет семья, где ребенок учится преданности верности этой группе, четкому усваиванию разницы между старшими и младшими. По мере того, как он взрослеет, семейные навыки распространяются на другие группы – школу, клуб, бизнес. В группе культивируется конформизм, то есть следование групповым нормам. Подросток, нарушивший эти нормы, подвергается астракизму и неизбежно оказывается моральным изгоем. Групповой конформизм присутствует даже в играх детей. Ребенок, словчивший в ходе какой-либо игры, автоматически вообще лишается при такой системе возможности участвовать в этой игре. В японских детских организациях известен особый способ воздействия на их членов татакенаоси – исправление с помощью наказания. Когда нарушителей установленного порядка исключают из группы, им объявляют бойкот. И пусть группа, к которой принадлежит человек, меняется, японец, как правило, остается ей верен. Лицо, переходящее из группы в группу, от одной компании к другой, вызывает в Японии недоверие. В школе каждый принадлежит к группе, где все одного возраста, с одинаковым положением, с одинаковыми интересами, и матери этих детей устанавливают контакт с другими матерями группы. По окончании школы, сохраняя преданность бывшим школьным друзьям, японец все внимание обращает на товарищей по работе. С ними он делит горести и радости. Мнение членов группы для японца оказывается решающим. Даже в действиях, которые формируются индивидуально, например, в борьбе каратэ, влияние группы всегда огромно. Наблюдения показывают, что если обучающийся карате иностранец не сможет усвоить дух подчинения группе, он никогда не станет искусным бойцом. В сущности, любая деятельность, любой поступок в Японии – это проявление группового поведения. В группах протекают трудовые процессы, проводятся каникулы и даже организуются свадебные путешествия. Интенсивность усвоения психологии группового поведения у японца, начиная в семье, возрастает, когда он вступает в группы сверстников по месту жительства. Такие группы товарищей по играм, как правило, формируются в каждой деревне. В них может войти любой мальчик, достигший нужного возраста. Имеются также группы девочек. Раньше группы мальчиков назывались кодомогуми. Они имели строгую иерархию, например, старшего по возрасту называли головой, когасира. Распределение прав и обязанностей в группах – проводилась по принципу, чем моложе участник группы, тем меньше его значимость. Активность групп Кодома Гуми проявлялась на празднествах. Теперь такая формальная организация детских групп практически сошла на нет, однако групповая деятельность детей сохранилась. Так в последний день празднования Нового года мальчики ходят по домам и собирают соломенные веревки с бумажными полосками, которые используются для украшения ворот, семенава. Потом из этих полосок в некоторых префектурах устраивают костры, своего рода фейерверк. Общие детские забавы организуются во время праздника кукол Хинамацури, отмечаемого в марте, праздника детей, проводимого в октябре праздника мальчиков «Танго-но-секу» в мае. В прежние времена названные праздники имели религиозную основу и отмечались взрослым населением. Теперь же праздники утратили религиозное значение и рассматриваются в Японии как детские развлечения. Более серьезные мероприятия организуют молодежные группы. Раньше их называли «вакамонагумия» такие группы создавались в каждом населенном пункте. В эпоху Мэйдзи они были преобразованы в ассоциации молодых людей, имеющие самые различные названия. В наши дни такие ассоциации известны по функциям, которые они осуществляют в том или ином районе страны. Вступление в такую группу означало, что юноша достиг совершеннолетия, и с этого момента окрестные жители начинали считать его взрослым, Иногда группы имели дома для собраний, ядо, куда допускались только члены группы. На полуострове Идзу и в некоторых рыболовецких поселках в южной части острова Кюсю такие дома есть и теперь. Их называют домами для встреч молодых людей. Известны два типа домов. Те, что посещались в течение года, и те, что использовались по какому-то случаю. Иногда такие дома строились специально, иногда их арендовали у зажиточных жителей.